А когда фильм вышел на экраны, произошло просто какое-то чудо, настоящий феномен. Даже была статья в прессе, которая так и называлась «Феномен розыгрыша». После его выхода в прокат многие исполнители проснулись знаменитыми, и Евгения Ханаева в том числе. Это было ее первое испытание большой славой, успехом. Фильм «Розыгрыш» был дебютом в «Большом кино» и самого режиссера Владимира Меньшова. Премьерный показ фильма прошел 10 января 1977 года в Москве в двух центральных кинотеатрах «Россия» и «Октябрь». «Россия» — это кинотеатр на Страстной площади, который сейчас называется Пушкинский. Конечно, показ фильма прошел и по другим кинотеатрам страны, Несколько месяцев розыгрыш не сходил с экранов кинотеатров и стал лидером проката 1977 года. Картину посмотрело рекордное количество зрителей – 33,8 миллионов. К концу года по посещаемости он был на 10-м месте по стране. В том же году создатели фильма были удостоены государственной премии РСФСР. У Ханаевой было немного наград, но следует отметить, что в 1977 году она стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации Премия за актерскую работу. Ханаева стала Всесоюзно известной. На нее обрушились слава, предложение сниматься в кино, розыгрыш счастливый билет в ее творчестве, в ее жизни. Это и было начало всех начал ее кинобиографии. Для Аханаевой оно стало еще и своеобразным испытанием на выносливость, потому что, впервые попав на съемочную площадку, она встретилась с таким требовательным режиссером, как Владимир Меньшов, и поэтому прошла хорошую рабочую киношколу. Владимир Меньшов — художник высочайшего класса, последователь мхатовских режиссерских принципов, умеющий диктовать, и не всегда разделяющий точку зрения актеров на исполнение роли. Потом появились другие киноленты. На ленинградском телевидении она снялась в телефильме «Странные взрослые», где ее партнершей была маленькая девочка Рита Сергеичева, которая потом выросла и стала востребованной актрисой. Были роли в фильмах «Жизнь и смерть» Фердинанда Люса, 1976 год и другие официальные лица Роли все более сложные и объемные. В кино у Ханаевой сложилось амплуа резкой, эксцентричной особы, твердо верящей в свою правоту и нетерпящей приреканий. В жизни Евгения Никандровна была совсем другой но она охотно эксплуатировала на экране найденный образ и с легкостью его интерпретировала, придавая ему разные оттенки. Более многоплановой оказалась ее героиня в двухсерийном телевизионном фильме «По семейным обстоятельствам», где она исполнила роль мамы человека, который женится в довольно почтенном возрасте. Героиня Ханаевой, Изольда Тихоновна, категорически не приемлет невестку. А в финале картины она сама выходит замуж за человека, который любит ее преданно и нежно много лет и уезжает к нему на родину. Изольда Тихоновна отрицательно относится к тому, что невестка не хочет оставить работу и к тому, что сын стал меньше общаться с ней, словом, придирок у нее накапливается немало. Потом, когда сноха Галочка, актриса Галина Польских, сообщает, что оставляет работу, чтобы освободить свекровь от домашних хлопот, та внезапно начинает рыдать. Ей кажется, что от нее хотят избавиться, как от ненужной. Хорошо, что в это самое время приезжает ее бывший возлюбленный, который утихомиривает все эти бури в стакане воды. Фильмы подобного плана у нас носят негласное название «Народных». Бесхитростные по сюжету, но добрые по своей сути. Они часто идут по телевидению, давая зрителю возможность наслаждаться игрой знакомых актеров. Когда Владимир Меньшов был назначен режиссером,